«А правда, что авторство Леонардо долгое время подвергалось сомнению?» «Подвергалось и до сих пор подвергается», — заговорил Старыгин обычным тоном. «Правда, известен этюд головы Мадонны Литта, датируемый примерно 1480 годом, но это доказывает только то, что Леонардо был причастен к работе над этой картиной. Многие эксперты считают, что ее закончил кто-то из его учеников». Чаще других называют имя Джованни Бальтрофио. Датировка создания картины тоже не вполне ясна. Один из самых крупных специалистов, директор идеального музея Леонардо на родине художника Винчи, Александра Ветцози, в своей книге 1996 года датирует работу 1485-1887 годами, Некоторые другие специалисты относят ее к девяностому-девяносто первому году. «Мне всегда Мадонна Лита нравилась больше, чем другая Мадонна в Эрмитаже», — призналась Маша. «Младенец здесь очень красивый». «Так часто смотрел на эту картину, что помню ее наизусть», — сказал Старыгин. «Это улыбка матери, наблюдающей за своим ребенком» а Вы знаете, что так изображали Мадонн только до середины XVI века? Папа Римский Павел IV счел неблагопристойным оголение груди Девы Марии, и Триденский собор в 1559 году запретил изображение оголенных святых. По-моему, это лицемерие. Маша пожала плечами в которой раз поразилась, до чего Дмитрий Алексеевич умный. Сейчас это ее почему-то не раздражало. За разговором время пролетело незаметно, и самолет, наконец, коснулся бетонной дорожки в аэропорту Вечного Города. Бывалые пассажиры дружно поаплодировали пилоту за мягкую посадку и потянулись к выходу. Аэропорт, кстати, был имени Леонардо да Винчи, а как же иначе. Поскольку ни у Маши, ни у Старыгина не имелось багажа, они быстро прошли паспортный контроль и проследовали на автостоянку. Дмитрий Алексеевич огляделся и пожал плечами. «Что-то не видно, Антонио. А ведь он клятвен обещал нас встретить». В кармане у него зазвонил мобильный телефон. «Вы считаете, что его уже можно включать?» — удивилась Маша. «Хотя здесь легов, наверное, нас не достанет». Старыгин поднес телефон к уху. Звонил Антонио Сорди. «Дмитрий, со мной такая странная история». «Расскажу потом. Извини, я не успеваю в аэропорт. Возьми такси и приезжай ко мне». «Нет проблем», — проговорил Старыгин и потянул Машу к стоянке такси. К счастью, возле тротуара уже стояла свободная машина. Старыгин распахнул дверцу и взял Машу под локоть, чтобы помочь ей забраться в салон. Девушка наклонилась, сделала шаг и попятилась. Ее лицо залила бледность». Сжав руку Старыгина, она прошептала. «Только не в эту машину!» Дмитрий Алексеевич не стал задавать ей никаких вопросов, он отступил в сторону и захлопнул дверцу. Со стороны аэропорта уже неслась низенькая толстая женщина с огромным чемоданом, истошно вопя. «Такси и такси!» Однако таксист, как ни странно, не стал ее дожидаться. Как только женщина с чемоданом подбежала к стоянке, машина издевательски фыркнула мотором и укатила. Разочарованная пассажирка разразилась длинной возмущённой тирадой на итальянском, очень напоминающей оперный речитатив. «В чём дело, Маша?» вполголоса спросил Старыгин, что вам не понравилось в этом такси. «Мне не понравился водитель. Я встречала его накануне нашего отъезда в Петербурге, в Эрмитаже. Мне это показалось чересчур подозрительным». «Вы уверены?» «Совершенно». Маша сказала не всю правду, скорее, не совсем правду. Человека, который сидел за рулем такси, она видела не в Эрмитаже, а у себя дома, на экране компьютера. Именно он был запечатлен на том снимке, который прислал ей незадолго до своей смерти Мишка Ливанский. Она без сомнения узнала это узкое худое лицо, напоминающее профиль на полустертой старинной монете — Узнала карий, точнее, янтарно-желтый глаз. Теперь она увидела оба глаза этого человека, это еще больше ее удивило. Второй его глаз был другого цвета, он был густозеленый, как морская вода. «Дмитрий, Дмитрий!» — раздался вдруг громкий голос. Старыгин обернулся. В нескольких метрах от них остановилась машина, из которой выскочил подвижный смуглый человек невысокого роста с узенькими, словно нарисованными черными усиками. Этот экспансивный господин, похожий то ли на камевое Жора, то ли на киноартиста средней руки, был на самом деле крупнейшим специалистом по средневековому искусству профессором Антонио Сорди. «Дмитрий, здравствуй! Как я рад тебя видеть!» Антонио заключил Старыгина в объятия, тут же отстранился, отступил на шаг, осмотрел приятеля, склонив голову к плечу и зацокал языком. «Дмитрий, ты неважно выглядишь, у тебя утомленный вид. Ну, ничего, поживешь у меня на вилле, наверное, тебе не хватает витаминов, у вас в России всегда было плохо с фруктами». «Сейчас у нас очень хорошо с фруктами». Попытался прервать итальянца Старыгин, но это было все равно, что пытаться остановить горный поток. О, ты ведь приехал не один. Антонио, наконец, заметил стоящую в сторонке Машу. Познакомь меня с своей прелестной спутницей. Конечно. Дмитрий представил их друг другу, и все сели в машину. Представь, — продолжил итальянец, как только машина выехала на шоссе. Только я выехал из дома, как лопнуло колесо. Его кто-то прорезал, прорезал ножом, прям как в кино. А сегодня утром кто-то пробрался в мой дом и разорвал всю почту. — Нам нельзя ехать к вам домой, — прервала итальянца Маша. — За нами следят, и, судя по тому, что вы рассказали, ваш адрес они уже знают. Лучше отвезите нас в какую-нибудь небольшую гостиницу. Антонио удивленно взглянул на Машу. «Мафия?» — спросил он после короткого молчания. «Или КГБ? Дмитрий, в какие дела ты влез? Надеюсь, это не связано с наркотиками или терроризмом?» «Не связано», — ответила за застарыгина Маша. «Это связано с Леонардо да Винчи. Но в любом случае нам нужно скрыться, затеряться». И она вкратце рассказала о подозрительном таксисте. «Тогда вам нужно не в гостиницу», Антонио посерьезнил. «В любой гостинице вас моментально найдут. Я знаю, куда вам нужно». Он наклонился к шоферу и что-то проговорил по-итальянски. Тот кивнул и свернул с шоссе. Машина долго петляла по каким-то узким улочкам. Маша глядела в окно, надеясь увидеть какое-нибудь из всемирно известных зданий, колизей, собор Святого Петра или замок Святого Ангела. Однако мимо промелькнула только какая-то неприметная церквушка. Такси еще несколько раз свернуло, съехало с очередного холма и остановилось перед огромными коваными воротами. Антонио выскочил из машины, помог выбраться из нее Маше и позвонил в звонок возле ворот. Очень скоро отворилась маленькая калитка, в нее выглянула немолодая женщина в строгом черном платье. Антонио что-то ей долго и убедительно говорил, женщина внимательно его слушала, после чего удалилась, закрыв за собой калитку. «Что это за место?» «Куда ты нас привез?» — поинтересовался Старыгин. «И как мы теперь отсюда уедем?» — добавила Маша, увидев, что такси, на котором они приехали, уже укатило, а никаких других машин на Тихой улице не было. «Не волнуйтесь, всё будет прекрасно», — успокоил гостей Антонио, театрально округлив глаза. «А что это за место? Вы сейчас увидите, что это за место!» Действительно, через несколько минут калитка снова открылась, появился высокий дородный мужчина в черном костюме с воротничком священника. Выслушав Антонио, он благосклонно кивнул и жестом предложил гостям следовать за собой. За воротами оказался огромный тенистый сад, заросший благоухающими цветами и густыми зарослями южных растений. Сквозь зелень тут и там проглядывал мрамор статуй. В стороне от дорожки мирно ожурчал фонтан. «Что это за чудесное место?» — шепотом спросила Маша. «Я не сомневался, что вам здесь понравится», — с гордостью проговорил Антонио. «Это так называемый папский дом, место, предназначенное для приема паломников, людей, приезжающих из католических стран, для аудиенции у папы и ознакомления со святынями Рима. Здесь вам будет гораздо легче затеряться, чем в любой гостинице». В глубине сада скрывался красивый трехэтажный каменный дом. Провожатый провел гостей внутрь и передал их еще одной молчаливой женщине в черном платье. Та провела их на второй этаж и указала двери двух соседних комнат. Маша уже думала, что женщина немая или дала обет вечного молчания, но та разразилась довольно длинной итальянской тирадой. «Сестра приветствует вас и предлагает, как только устроитесь, спуститься в трапезную». «А где ключи от комнат?» — осведомилась Маша, повернув ручку двери. «Ключи и замки здесь не приняты, как в монастырских кельях», — пояснил Антонио. «У паломников не может быть тайн друг от друга. И случаев воровства в этом святом месте никогда не было». Маша пожала плечами и вошла в комнату. При всей эскетической простоте помещение оказалось довольно просторным и удобным, имелся в номере и вполне приличный душ». Правда, принимать душ при незапертой двери не слишком уютно, но Маша не удержалась. Она долго стояла под горячими струями и скоро смыла с себя и дорожную пыль, и усталость, и томившую ее тревогу. Через несколько минут она спустилась в трапезную. Это было большое сводчатое помещение с чисто выбеленными стенами и длинными деревянными столами, уставленными снедью. Старыгин и его итальянский друг уже сидели за одним из столов. Антонио помахал Маши, приглашая к ним присоединиться. Столы были накрыты грубыми льняными скатерцами, на них стояли глиняные тарелки и высокие бокалы простого стекла. В глубоких мисках дымилось ароматное тушеное мясо, спагетти под томатным соусом, в мисках поменьше — оливки и белая фасоль. На больших блюдах лежал крупно нарезанный серый хлеб — чабатта. Тут и там стояли кувшины с водой и молодым белым вином. Маша внезапно почувствовала зверский голод. Антонио галантно ухаживал за ней, подкладывая то одно, то другое блюдо, подливая вино. Все оказалось очень простым, но удивительно вкусным. — Как в монастыре, — проговорила Маша с полным ртом. — Да, здесь и создан для паломников почти монастырский уклад, — подтвердил Антонио. Я рассказывал Дмитрию о том, что мне удалось найти после того, как мы с ним обменялись письмами. Впрочем, это разговор специалистов. Вам это, наверное, не интересно. Напротив, Маша полуобернулась к итальянцу. Ведь мы приехали сюда именно для того, чтобы выяснить кое-что, касающееся ваших и его профессиональных интересов. Ну что ж, тогда я продолжу. Антонио подлил всем еще вина». «Итак, Дмитрий, после твоего письма я задумался, где еще могли попадаться рядом упоминания Василиска и Амфисбены, кроме манускрипта эн Леонардо», разумеется». «В естественной истории Плиния», — вставил реплику Дмитрий Алексеевич. «Само собой, само собой», — подтвердил Антонио. «Но я имею в виду нечто другое, нечто не столь известное. И вот после некоторых раздумий я вспомнил про трактат «Николая аретинского «О происхождении сущего и числах его объясняющих», уточнил Старыгин, обвинявшись с Машей выразительным взглядом. Она вспомнила посещение кабинета рукописей, вспомнила прочитанный там старинный трактат. «Нет», — Антони отрицательно помотал головой, «о тайных знаках и скрытых указаниях». «Никогда о таком не слышал», Глаза Старыгина заинтересованно блеснули. Неудивительно, итальянец гордо улыбнулся. Я не так давно обнаружил его в Милане в библиотеке Амброзиана. Трактат больше ста лет пролежал у них в ящике со средневековыми кулинарными рецептами. Никому и в голову не приходило, что сохранился полный экземпляр этого трактата. Так вот, вчера я позвонил своему миланскому другу, сотруднику библиотеки, и он прислал мне по электронной почте несколько интересующих меня страниц. «И что же ты нашел?» Старыгин делал вид, что спокойно пьет вино, но от Маши не укрылся возбужденный блеск его глаз. «Вот что!» Антонио расстегнул портфель и вынул из него несколько листков. Старыгин потянулся к ним, но Антонио остановил его, улыбнувшись. «Я думаю, будет лучше, если я сам это прочту» тогда мы сможем сразу же удовлетворить интерес твоей прекрасной спутницы. «Скажи лучше, что ты не хочешь лишить себя удовольствия прочесть это вслух», усмехнулся Старыгин. Антонио, не ответив приятелю, развернул листки и начал читать латинский текст, переводя затем каждую фразу на английский. «Если же встретятся два оные создания, то иногда случается, что они спариваются». И тогда от чудовищного этого союза рождается существо вдвойне ужасное, ибо соединяет оно в себе сущность Василиска и Амфисбены, превосходя своих родителей злобой и коварством. Первое, что делает это чудовище, родившись, пожирает мать свою, Амфисбену. Называют это создание «Амфиреусом», ибо вдвойне царь он над всеми злобными порождениями природы. Есть, однако, на Востоке тайное общество, поклоняющееся Амфиреусу и избравшее его своим божеством. Поскольку говорят, будто человек, приручивший оное чудовище, не будет знать никаких преград и достигнет высшей власти. Однако, чтобы приручить это существо, необходим... Антонио замолчал и сложил свои листки. «Что же, ты остановился на полуслове разочарованно проговорил Старыгин. «Что же необходимо для приручения сказочного монстра? Печень вурдалака, мочаясь минога?» «Увы», — итальянец пожал плечами, — «в этом месте рукопись повреждена. Так что наше любопытство остается неудовлетворенным, однако сам по себе пассаж не безинтересный». «Еще бы!» — Старыгин усмехнулся. «Тебе не кажется, что существо, чье изображение я посылал тебе на днях, удивительно подходит на роль Амфиреуса?» «Согласен», — Антони утвердительно опустил веки. «Но знаешь, что самое интригующее в этой истории?» «Не тени Старыгин всем корпусом повернулся к итальянцу. «Что еще у тебя припасено?» «Тайное общество, упоминаемое...» аретинцам действительно существовало, — негромко произнес Антонио, оглядевшись по сторонам, как будто опасаясь, что его подслушивают. Мало ли, тайных сект, обществ, полуязыческих общин складывалось в средние века. Больше того, их следы можно обнаружить не только в средневековье, но и в XVIII и в XIX веке. Возле стола безмолвно возникла женщина в чёрном платье, она забрала опустевший кувшин из-под вина и поставила на его место полный. Антонио дождался, когда она отойдёт достаточно далеко, и закончил значительным взволнованным голосом. «И даже в наше время!» «Ну уж это ты изогнул!» Старыгин усмехнулся и подозрительно взглянул на итальянца, не шутит ли тот. Но лицо Антонио оставалось удивительно серьёзным, даже трагичным. Он то дело косился на женщину в черном, которая застыла возле стены с каменным выражением лица и казалась совершенно безучастной, однако, несомненно, прислушивалась к разговору. «Я не шучу», — проговорил Антонио, понизив голос. «Однако, если вы не против, мы продолжим этот разговор в саду. Знаете эту поговорку? Кажется, здесь и стены имеют уши». Маша, на которую подействовало выпитое вино, звонко рассмеялась. Она представила себе стену, покрытую многочисленными ушами самой разной формы. Собеседники поднялись из-за стола и вышли в сад. На улице уже темнело, и сад наполнился удивительно нежными ароматами и едва слышными звуками — шорохом листвы, стрекотанием цикад, приглушенным журчанием фонтана. Антонио сел на скамью под пальмой, и пригласил своих спутников расположиться рядом. «Зря, Дмитрий, ты так несерьезно отнесся к моим словам», проговорил он, снова оглядевшись по сторонам и убедившись, что кроме них в саду нет ни души. Человеческая история на всем ее протяжении пронизана деятельностью тайных обществ, они всегда играли огромную роль, и наше время не исключение. За спиною всего мира Придется нить глобальных решений. Тайные общества, возможно, разрабатывают стратегии, определяющие судьбы человечества, ведут скрытые от посторонних глаз войны. Большие маленькие, связанные между собой или изолированные, эти секты вмешиваются в политику большинства государств. Да, я слышал, что у вас в Италии несколько лет назад разразился политический скандал, связанный с масонской ложей, «Да», — Антонио кивнул, — «целый ряд высокопоставленных чиновников оказался в рядах ложи. Но это только верхушка айсберга, только то, что стало известно общественности. На самом деле тайных обществ намного больше, чем считают журналисты и обыватели. И они проникли в правительство не одной только Италии, но большинства развитых стран. Я уж не говорю о странах третьего мира». Антонио на некоторое время замолчал, а потом продолжил с удивительным волнением. «Много лет назад, в ранней молодости, я участвовал в экспедиции в одну из отдаленных областей Нигерии. В тех местах невозможно ни шагу ступить без опытного проводника из местного населения. Мы и нашли такого человека. Это был охотник, красивый высокий негр лет тридцати, отличный следопыт и замечательный рассказчик». Он поведал нам немало удивительных историй про жизнь своих соплеменников, а тропический лес знал как свои пять пальцев. С ним мы совершили немало многодневных переходов и убедились, что в лесу он чувствует себя как дома. Правда, имелся у него один существенный недостаток. Антонио сделал небольшую паузу и прислушался. Ему показалось, что к шороху листвы примешался какой-то посторонний звук. Через минуту он успокоился и продолжил. Как многие его соотечественники, он имел слабость к виски и, что особенно неприятно, не умел пить, очень быстро пьянел и под действием алкоголя делался очень развязен, болтлив, а иногда даже буин. Несколько раз нам приходилось связывать его, причем для этого требовались усилия трех-четырех человек. Наутро он ничего не помнил и снова был исполнителен и вежлив. Его настоящее имя произнести не мог ни один из нас — и для простоты мы называли его Бобби. Кажется, ему очень нравилось это имя, с ним он чувствовал себя ближе к белым людям и свысока смотрел на своих соплеменников. Антонио сделал еще одну паузу. Кажется, ему трудно было продолжать. Однажды, — снова заговорил он, — Бобби снова где-то раздобыл виски и здорово напился. Он забрался ко мне в палатку и начал рассказывать что-то ужасное. Он говорил о людях Муру, о членах тайного общества леопарда, поклоняющихся своему мифическому хищному предку и устраивающих в отдаленном уголке леса тайные ритуалы, во время которых они превращаются в леопардов. — Муру превращаются в леопардов, да, — бубнил Бобби, сверкая глазами. — Это такая же правда, как то, что я сейчас вижу тебя, молодой белый господин. У них вырастают хвосты и когти и длинные клыки, как леопарда, Они подкарауливают антилопу и нападают на нее. А иногда они нападают на человека. Если человек провинился перед леопардом или перед кем-то из старейшин Муру, они подстерегают его в лесу и раз набрасываются на него, прыгают с дерева и перегрызают ему горло. От них не спасешься, не скроешься, не поможет ни нож, ни копье, ни винтовка. Я не очень внимательно слушал его. Все эти басни лесных жителей казались мне нелепыми россказнями, вроде детских страшилок, которыми малыши пугают друг друга на ночь».